Глава 4. Подземное жилище барона Хэмонда по уровню царящей здесь роскоши почти не уступало Левантийскому дворцу осада Аддина. И в какой-то момент я даже забыл, что мы находимся под поверхностью захолустной планеты на самой окраине исследованного сектора космоса. Встроенные в стены помещения экраны транслировали пейзажи дикой природы и успешно заменяли окна. А кондиционированный воздух был свежее и гораздо приятнее, чем на поверхности. Азим развалился на диване и раскурил кальян, любезно предоставленный нам вместе с апартаментами. «Наверное, нелегко будет Раджу оставить это место», — заметил отставной черный дракон. «Слишком много денег вложено в его обустройство. Одна оранжерея обходится ему в целое состояние, если вспомнить, как тут обстоят дела с водой. «Не вижу ничего плохого в тяге к комфорту», — сказал я. «Комфортная жизнь расслабляет», — сказал Азим. «Адам, нельзя слишком привыкать к одному месту, сколь бы удобным оно тебе ни казалось. Когда придет время идти дальше, человек, у которого есть дом, вряд ли сможет уйти, не оглядываясь. Лишние размышления, лишние секунды». Иногда они могут стоить жизни. «Может, он просто не хочет идти дальше? Пекло — слишком опасное место, чтобы тут жить», — сказал Азим. «Можно сколько угодно обороняться от других баронов и отбивать случайно пиратские рейды». Но в галактике началась война. А пекло — это первоочередная военная цель для Альянса. Баронов с трудом терпели в мирное время, но сейчас началась война. И вряд ли ребята из СБА будут в восторге от того, что местные контрабандисты продают оружие другой стороне. Как бы ни пыжились бароны, десяток крейсеров Альянса разотрут местный космодром в пыль. Поэтому я предпочел бы не задерживаться здесь дольше, чем это потребуется. «Нам нужна всего пара дней». «Корабль мы могли бы получить уже завтра», — сказал Азим. «Все упирается в информацию». Если Радж найдет скари, который согласится с нами поговорить. Это был не бесполезный разговор, сказал я. Пара дней не слишком большой риск. Флоты маневрируют, сказала Зим. Третий космический флот Альянса не так уж далеко отсюда. Визарс говорил, что до ударов по планетам дойдет не скоро. По планетам, вовлеченным в конфликт сторон, поправила Зим. Удар по пеклу возмездия за собой не повлечет. Некому будет мстить. Тут он прав. Если приют контрабандистов способен помешать военным планам Альянса, ВКС запросто могут выделить десяток кораблей для окончательного урегулирования этого вопроса. Официально война началась 4 месяца назад, но массовых столкновений пока не было. Произошло несколько локальных стычек где-то на задворках галактики. Обе стороны потеряли по паре кораблей, неприсоединившиеся миры в срочном порядке подписывали с Альянсом договоры о военной поддержке и умоляли включить их в Содружество планет. Клинонцы спешно перебрасывали силы к Новой Колумбии, понимая, что там их позиции уязвимее всего. Визерс был прав, стороны погрязли в маневрах. До второй, более активной стадии есть еще какое-то время.